День рождения. Наверное, у меня день рождения, подумала я, увидев свечу. Села, не успев еще сообразить, как относиться к происходящему. Перед этим я видно спала, не помню, чтобы кто-то нарочно выключал свет. Они подкрадывались ко мне, подкрадывались со свечой. Марго, Пипа, Уолтер и Элси, взявшись за руки, отец Артур, новенькая медсестра и уборщик Пол. Они улыбались, и на секунду я подумала, не умерла ли уже. Свеча мерцала, освещая их лица, а располагалась она на торте, который Марго очень осторожно, не спеша, несла к моей кровати. Она бережно поставила торт мне на тумбочку, подвинула ближе, чтобы я все видела. Надпись с завитками, сделанная черной сахарной глазурью, гласила: С сотым днем рождения Ленни и Марго. Нам сто?» — спросила я. У нас получилось. Пипа показала рисунок, которого я еще не видела. Лучше всех, что я видела. На нем мы с Марго в пижамах стояли рядом под небом, усеянным звездами, и я смеялась. А в уголке было написано: Больница Принцесс Роял, города Глазго, Марго Макрей, 83 года. Ваш последний год это мы? спросила я. Не верилось даже, что Марго запечатлела меня кистью и красками. Я вышла как настоящая. Марго, улыбнувшись, похлопала меня по руке. Ну, конечно. Новенькая медсестра раздобыла стулья, и все расселись вокруг меня, будто паломники. На торте горела не настоящая свеча, а пластиковая рождественская, с пластиковой же каплей воска, стекающей сбоку, и ярко мерцающей светодиодной лампочкой. Она неплохо имитировала настоящую. Открытый огонь запрещен», — объяснила новенькая медсестра. А потом взяла торт и поднесла к нам поближе. Загадайте желание. Мы с Моргод дунули на свечу, и какое-то колдовство или волшебство заставило светодиодную лампочку погаснуть. Пипа раздала бумажные тарелки, нарезала торт большими кусками. Я не могла припомнить, когда я ела торт в последний раз. Он был восхитителен. Прекрасный выбор. Теперь я могла честно сказать, что отведала свой сотый именинный торт. Не думала, что доживу до сотого дня рождения, заметила я. "Поздравляем", ласково улыбнулась Селси. "Ты заслужила", добавил отец Артур. «Серьезное достижение", сказала Пиппа. "И сейчас, по-моему, самое время сообщить вам, что я говорила с хозяйкой одной городской галереи художеств. «И она хочет сделать выставку ваших рисунков. Если вас это, конечно, интересует. Что думаешь? Марго посмотрела на меня. Я кивнула. «Сто лет. Как ощущения? спросил отец Артур. Странноватые, ответила я. Как будто только вчера мне было семнадцать». А я, говорят, выгляжу на восемьдесят три и не днем больше. Марго подмигнула мне. Мы ели торт, болтали, смеялись и праздновали наше Сморго сто лет на этой земле, долгую и короткую жизнь. Они принесли с собой свет, который потом долго еще не угасал.